Первым делом Нап и Пенкров срезали жир с убитого дюгоня и доставили его в корзине в трущобы. Туда же была доставлена целая груда кусков железного и серного колчедана, из которых надо было выделить сернистое железо, а сернистое железо, в свою очередь, превратить в железный купорос и только после этого извлечь из купороса серную кислоту. Сложив большое количество хвороста и дров, нап и пенкров положили на дрова куски железного колчедана и присыпали их тонким слоем разбитого на мелкие кусочки серного колчедана. Затем эту смесь прикрыли сверху землей и терном и подожгли под них хворост. Этот костер поддерживался целых 10 дней, чтобы в конце концов после множества химических превращений образовался железный купорос. Когда процесс наконец завершился, железный купорос вместе с другими отходами поместили в большое глиняное корыто, залили водой и, ставший постепенно прозрачным раствор, слили в другую посудину. Это и был столь необходимый жидкий купорос, из которого Сайрос Смит собирался получить серную кислоту. Но для этой цели его сначала выпарили, чтобы получить кристаллы железного купороса. Как видите, путь к очередному чуду Сайриса Смита был не так-то прост, и на этом еще не заканчивался. Из жира Дюгоня инженер хотел добыть глицерин, но для того, чтобы это сделать, нужна была сода, под воздействием которой жир распался бы на два вещества, растворимое мыло и глицерин. Найти соду для Сайриса Смита не было проблемой. По его просьбе мы принесли с берега целую кучу водорослей и сначала высушили их, а затем сожгли в яме. В результате в яме образовалась сероватая масса, натуральная сода. Получив глицерин, инженер прокалил в закрытом сосуде кристаллы железного купороса, устроив ему сухую перегонку. Пар от железного купороса превратился в жидкую серную кислоту. Но и серная кислота понадобилась инженеру только для того, чтобы при помощи селитры превратить её в азотную. К счастью, на острове имелись залежи селитры, о чём инженер, конечно, знал. Подлив к азотной кислоте глицерин, Сайра Смит получил наконец то, что хотел — нитроглицерин. «И вот этим вы хотите взорвать гранитную стену?» «Вот именно!» И сейчас вы сами убедитесь в этом. В этом месте вода озера сдерживается только гранитной стеной. Видите небольшую расщелину? В неё мы залили нитроглицерин. А что дальше? Нитроглицерин обладает свойством взрываться от толчка или удара. Сейчас мы подвесим на верёвке железный брусок над ямой со взрывчаткой. Мистер Спилет, помогите мне. Да, сейчас. Так да, так, да, да, сейчас. да, осторожней. Да, да, <свист> осторожней, осторожней. А, а, а, а осторожней, осторожней. такая длинная веревка? Ее-то мы и подожжем. Она пропитана серой быстро сгорит, а упавший брусок взорвет нитроглицерин. Всем в укрытие! Герберт, на, быстрее, быстрее! Внимание! Поджигаю! Поджигаю! Смотрите, он старый стоп В него больше не течет вода Там пещера Вперед! Мы должны исследовать ее Топ, за мной! Топ, ты где? Топ! топ! Ко мне! Топ топ топ топ! топ! топ! топ! топ! Может быть он обогнал нас? Я уже слишком далеко Сейчас узнаем Вот это пещера! Да она похожа на огромный дворец! Топ, тише, тише! Здесь в углу колодец. На него и лает Топ, но колодец пуст. Эх, жаль, что мы немного отстали от Топа. Хотел бы я знать, на кого он так бешено лаял. Что верно, то верно. Я думаю, Топу известно гораздо больше, чем нам. Так или иначе, в нашем распоряжении оказалось теперь прекрасное убежище, настолько просторное, что его можно было разделить кирпичными стенами на несколько комнат. Оставалось только прорубить более удобный вход в пещеру, не спускаться же каждый раз в нее по глубокому неудобному коридору. Инженер уже прикинул примерную толщину стены, через которую предстояло сделать выход к морю, и указал глубокую впадину, самое тонкое место в стене. Не теряя времени, мы, попеременно сменяя друг друга, принялись яростно долбить киркой гранитную стену. И через два часа к своей неописуемой радости пробили выход наружу. Он был достаточно велик, чтобы увидеть берег и бескрайнюю ширь океана. Лучи света хлынули через широкую пробоину в стене и осветили всю пещеру. Она была огромна! Гранитный свод поднимался гигантским куполом на высоту 90 футов. Кое-где стояли массивные колонны, державшие на себе свод. По бокам виднелись высоченные столбы, соединявшиеся наверху широкими арками. Множество выступов, словно лепные украшения, покрывали стены и купол пещеры. Это был настоящий храм, возведенный самой природой. Как же мы назовём эту пещеру? Мы назовём её Гранитный дворец. Здорово! Замечательно!